73. Ты проскользнул в дверь, миновал охрану и добрался до эскалатора как раз в тот момент, когда по системе громкого оповещения объявили. Библиотека закрывается через 10 минут. Ты поднимался вверх, плавно скользя мимо нисходящего потока посетителей, натянув капюшон и пряча лицо, потому что твои глаза еще горели, и из них текли слезы. Второй этаж, третий, четвертый. Туалет был там, где ему и полагалось быть, так что ты прошмыгнул туда и держал лицо под краном, пока жжение не утихло. Пятый этаж, шестой. Твое тело вибрировало, а время творило странные вещи. То шло, то останавливалось, то ускорялось, то замедлялось. Может быть, это было действие слезоточивого газа? Восьмой этаж. Девятый. Там ты сошел с эскалатора и направился к кабинкам по узкому пешеходному мосту. Студента астронома не было, но машинистка еще стояла там, укладывая свой ноутбук. Ты отвернулся, но она уже заметила тебя. Привет, вот ты пришел. Давно не виделись, сказала она, изучающе глядя на твое опухшее лицо и покрасневшие глаза. потом пожала плечами и, застегнув молнию на рюкзачке, накинула его лямки на свои худые плечи, но, проходя мимо тебя, задержалась. «Собираешься тут ночевать?» Ты продолжал молчать, хрипло дыша и глядя в пол, готовый в любую секунду убежать. «Твоя мама знает, что ты здесь?» — продолжала она. А затем, не дожидаясь твоего ответа, обращаясь уже больше к самой себе. «Нет, полагаю, не знает». «Бедняжка, она будет волноваться. Она рассматривала тебя еще несколько мгновений, а потом похлопала по руке. Ну что ж, до встречи. Ты, наверное, знаешь, что внизу, в бытовке рядом с переплетной, есть чем перекусить. Я так понимаю, ты именно туда направляешься. Ты не думал идти в переплетную, но это почему-то имело смысл, и ты кивнул. Ну, будь осторожен. Знаешь,. В переплетной всякое может случиться. Можно и в переплет попасть. Не стоит там надолго задерживаться. Увидев, что на твоем лице промелькнуло беспокойство, она еще раз похлопала тебя по руке и добавила Все в порядке. Ты выживешь. Так себе утешение. Когда она ушла, ты заполз под стол в своей кабинке и свернулся калачиком, обхватив колени. твое тело еще дрожало ты слышал звуки шаги и голоса вдали прерывистое дребезжание тележек и тяжелый гул полотера который приближался все ближе и ближе может этот уборщик был одним из друзей бутылочника может быть он был пьян в том как он управлял старым аппаратом было что то музыкальное как будто он сам слушал музыку во время работы медленно и размашисто водя по дуге тяжелыми вращающимися щетками, проходя по каждому дюйму пола. Наверное, вальс. Ты откуда-то знал это, как знал и то, что когда он наконец доберется до твоего укромного уголка и сунет тупое рыло полотерок к тебе под стол, наткнувшись на твое бедро, и наклонится, чтобы увидеть помеху, он не увидит, что это ты свернулся там калачиком. И не потому, что он был пьян. а потому что ты был невидим. По крайней мере, так ты говорил себе, дожидаясь, пока утихнут гул полотера и остальные звуки. Ты ждал последних щелчков, указывающих на то, что последний сотрудник запер двери и покинул здание. Ждал, пока библиотека погрузится в глубокую, темную тишину дремлющих книг и слов, спрятанных на ночь между их обложками. и когда это произошло, ты выполз из-под стола и спустился в переплетную.